Глава 20. Облава. Норвежское море. Борт линкора «Тирпиц». 29 июня 1942 года. Товарищ командир, в передать велел. Вроде как догоняют нас. Кто? Эсминцы? Да нет, там зверь покрупнее. Адмирал Шеер. Это тяжелый крейсер. Ага. И Тингун поднялся на мостик и осмотрел море в бинокль. Эсминцы были на месте, дрейфовали за кормой, словно ждали кого-то. Понятное дело, тяжелый крейсер это вам не хухры, мухры. Турищев далеко. Туточки я. Кто у нас там из летунов? Сахов, тач командир, давай, на гидроплан его пускай смотрится. Есть. Только предупреди его, чтобы ничего не передавал по радио. Не хочу, чтобы немцы знали о том, что мы знаем. Сказанул, да? Ступай. Уже! Провозившись порядком гидроплан Арада, все-таки запустили с катапульта, и Сахов взлетел. Проводив его взглядом на ум, процедил. Долго они там будут копаться? Кто? не понял Турищев. Да эти в машинам. Что, так и будем торчать? Айхлер клянется и божится, что они вот-вот закончат. Он уже третий раз подряд клянется. Полагаете, саботаж? Да черт его знает, был бы я спецом. Вот что, вызови ко мне этого Вальтера Зомера. Он тут как раз по турбинам и котлам. Есть. Вальтер Зомер больше всего смахивал на переростка. Маленький, худенький капитан-лейтенант говорил осторожно, тщательно подбирая слова. Смотрел с опаской, да и жил как-то... «На особицу», – отрывался от коллектива. «Капитан-лейтенант», – начал Етингон. – «хотели бы выносить погоны корветтон-капитана и занимать пост главного корабельного инженера?» Подумав, Зоммер сказал. «Разумеется, это моя мечта». «Я могу сделать так, что ваша мечта сбудется прямо сейчас». «Простите?» – сказал капитан-лейтенант, запинаясь. «Но «Ну, я совсем не понимаю». «Объясню». В Советском Союзе ценят хороших специалистов. И я могу замолвить за вас словечко, что мне нужно от вас. Одно могу сказать точно, Придавать Германии я от вас не требую. Все, что мне нужно, это чтобы машинное отделение терпится работало как часы, чтобы линкор двигался, а не торчал как памятник. У меня есть причина не доверять Айхлеру. Нет человека, который мог бы заменить главного инженера». А теперь скажите мне, вы потянете эту должность?» Капитан-лейтенант побледнел слегка и выпалил. «Да!» «Тогда вот вам мой помощник». И Тингон положил руку на плечо Турищеву. «Привлекайте наших специалистов, или немецких, в ком уверены. Но я хочу, чтобы этот корабль в целости и сохранности дошел до Мурманска. И чтобы он развил полный ход как можно скорее». «Еволь!» Минут через пять кран поднял Арада из воды и Саахов доложил. Идем полным ходом, но еще далеко. Видел его только спереди. Так что не распознал тяжелый крейсер. Это точно, но какой не скажу. Или адмирал Шейер, или адмирал Хипер. Через час будет рядом. Понятно. Иди смени пока Белкина. Есть. Быстрым шагом приблизился Турищев и сказал негромко. Зоммер уверяет, что там не просто абордаж, а настоящая диверсия. Кто-то что-то сделал с какими-то трубками. В общем, не понял я ни черта. Короче, Айхлер знает о диверсии, но продолжает врать о мелком ремонте и профилактике. Думаю, он просто задерживает корабль, чтобы успел подойти адмирал Шейер. Может, это он и устроил диверсию, поспрашивать? Поспрашивай, потом. Да, Зоммер говорит, что большинство машинистов.. И даже старший тут ни при чем. Они бы все исправили. Но Айхлер давит на них, запугивает гестапо. Все, это уже слишком. Времени нет, чтобы церемонии разводить. Айхлера расстрелять. Мне еще тут только саботажников не хватало. Товарищ командир, это появился Ивернев, что еще не слава богу. Там с эсминцев передают. Нам предложено сдаться, развернуться и следовать в Нарвик. Иначе грозятся уничтожить Тирпец. «Многого хотят», – заметил Эйтингон. Но мало получат. Пошли в машинное». В машинном отделении было душновато, хотя вентиляторы работали. Было необычно тихо. Вокруг Вальтера и Зомара собрались машинисты, что-то нервно обсуждая. Другая кучка стояла в отдалении, хмуро посматривая на первых. С появлением Наума все уставились на него. Оглядев всех, он сказал... Вы все находитесь на боевом корабле, стало быть, вы солдаты, и я солдат. Понимаю, что цели у нас разные, но я хочу, чтобы до вас дошло. В настоящее время, вот сейчас, мы должны быть по одну сторону фронта. Сюда идет адмирал Шейер с приказом уничтожить нас. Или это адмирал Хиппер. Как говорят у нас в России, хрен редьки не слаще. Эсминцы ждут подхода тяжелого крейсера. После чего, думаю, выйдут на дистанцию пуска торпед. Но у нас есть для них кое-какие неприятные сюрпризы. Хотя об этом потом. Сейчас главное что? Правильно, закончить ремонт и запустить двигатели. Мы примем бой, и нам потребуется вся мощь турбин. Линкор не слишком потрясает мощью орудий. Зато он быстроходен, маневрен. Нам, повторяю, это потребуется. Нам и вам, поскольку если тирпец пойдет на дно, сдохнут все. Ну, не знаю, как вы, а я лично не люблю плавать в холодной воде. Поэтому давайте обойдемся без криков и понуканий. Займитесь своим делом и помните, что времени у нас мало, не более часа. Подойдет адмирал какой-то там, и нам придется туго. Работаем. Работаем, повторил зомер. Что уж там больше повлияло – страх, привычка к дисциплине или еще что, а только машинная команда усердно взялась за ремонт. Не задерживаясь, Эйтингон поднялся наверх и прошел на мостик. То ругался с Турищевым, но как только Наум переступил Комингс, смолк. «Корабль не сможет идти», – сказал Выбер. «А неподвижный линкор – прекрасная мишень». «Корабль не станет уходить», – парировал Наум. «Мы примем бой!» В толпе немецких офицеров послышался ропот. «Что вы там бармочите?» Возвысил голос Ейтингон. «Или рука не поднимется, чтобы дать сдачи. Вас идут не уговаривать, а убивать. Торпедами, снарядами, бомбами. Кстати, о бомбах. Кто тут дружит с зенитными орудиями?» «Капитан-лейтенант Файсбендер!» «Так вот, капитан-лейтенант, я бы хотел, чтобы вы собрали своих зенитчиков и заняли посты». Думаю, бомбардировщики не заставят себя ждать. Туричев, то из наших комендоры. До да, их много, человек шесть или семь. А Кузьмич, считай, полжизни пробовал на линкорах. Он с Марата. Давай их сюда. Щонхер, придется тебе командовать Цезарем. Я? Гервебер, будьте любезны представить мне командиров башен. Оберлейтенант Шмидт, командир башни Дора. Оберлейтенант Клопман. Командир башни Антон. Обер-лейтенант Шеффор. Командир башни Бруно. А это, если позволите, мой помощник, обер Берхард Шмидц. Позволю. С вами на башне пройдут наши комендоры. По одному или по двое. Так что берите себе, кого надо, из команды. И последнее намекну. Мы не одни, нам есть кому помочь. Но именно помочь, а не сделать за вас всю работу. Товарищ командир. «Это адмирал Шейер. Мы перехватили их переговоры со эсминцем Фридрих Ин. Боюсь, никакого выбора нам не оставили. То ли в Берлине переиграли, то ли что. Ну, у командира крейсера четкий приказ – атаковать Тирпец. Карл Топ недоверчиво возрился на Ивернего, принесшего худую весть. «Вы сказали командира крейсера?» – проговорил он неприятным голосом. «Может, вспомните, как его звали?» Ивернев нахмурил лоб. Капитан Цурзе, М -м, двойная такая фамилия, Наэм, ну, кажется, э -э, Болкон Да, так. Верно. И старина Вильгельм откроет огонь по комарадам? Можете не сомневаться, пробурчал Ятингон. У этого шейра есть слабые стороны? Самая большая слабость тяжелого крейсера – это малая скорость. С большим трудом он сможет набрать 28 узлов. Зато у экипажа большой опыт. Адмирал Шейр ходил в рейдерские походы даже в Индийский океан. Пушки. Две башни на носу и корме. Шесть 283 миллиметровых орудий. На нашей стороне большая мощь и большая скорость. Но пока что движения нет. Будет. Тяжелый крейсер был уже четко виден на горизонте, когда Зомер доложил на мостик об окончании ремонта. Топ, поглядев на Итингона, тут же развил бурную деятельность. Ситуация походила на ту, которая случается при лесном пожаре, когда волк и заяц, тигр и косуля будто заключают перемирие, спасаясь от общей опасности – огня. Точно того же огня опасались и на Никто не хотел умирать, ни немцы, ни русские. По-прежнему корабль был разделен, большая часть матросов находилась в запертых отсеках, но для машинистов и артиллеристов сделали исключение. Первым начал адмирал Шейер. Эсминцы отошли на фланге, освобождая дорогу тяжелому крейсеру, и грянул залп из носовой башни. Три снаряда, каждый весом в 300 кило, просвистели над терпицем перелет. Я вдору. Сказал Наум, не имея сил терпеть, и кинулся на корму. В башне, кроме него самого, находилось еще двое русских. Кузьмич с Марата и Сеня с крейсера Молотов. «К бою, Товсь! По местам стоять! К бою! Есть готовность!» Было похоже, что немцы даже не заметили прихода главаря угонщиков. Не до того. Механизмы гудели и выли. Из-под башенных отделений накатывали запахи смазки и порохов. «Подавай!» – гаркнул Кузьмич. Под глухой вой моторов показался снаряд размером с хорошую бочку. «Заряжай!» – крикнул обер-лейтенант Шмидт. Раскрылась пара казёнников, вобрали в себя ребристую болванку, начиненную тротилом. Её додали рычаги прибойников. «Клади заряды, подавай!» «Заряды поданы!» Шелковые картузы с порохом, похожие на тугие мешки, сунулись следом за снарядами. «Клади, закрой!» Лязнули затворы. «Господин номер-лейтенант, кормовая башня Д, к открытию огня готова!» «От башни прочь, башня вправо!» «Целик двадцать, влево, упреждение, поправка!» Злобно взвыл ревун. «Отскочи, залп!» Грохот сотрясшей башню был настолько могуч, что подавлял все чувства, заставляя весь мир вокруг шататься и трястись. Наум открыл рот и замотал головой. Открывшиеся замки напустили в башню синий кардитовой гари. Мощные вентиляторы тут же взвыли, утягивая чат. «Накрытие!» – провопил Шмидт и хрипло захохотал, шлепая ладонью по трубе дальномера. Линкор еще раз качнуло. Это выстрелила башня Цезарь. А, -а, -а, а закричал Кузьмич. «Мы им прямо в нос заехали! А эти как? А эти в борт захреначили! А чего ты хочешь? Пятнадцать дюймов! Это тебе не жук начихал на скатерть! Подавай!» И Тингун прильнул к перископу, углядев, как над носовой палубой адмирала Шейра вздымается, закручиваясь, желто-черное облако. Тут же пахнули огнем и дымом орудия крейсера, подвернувшего бортом. И уже шесть стальных дьяволов, своим воем рассекая воздух, унеслись к Тирпицу. Пышные белопенные гейзеры взвелись у правого борта линкора. «Недолет! Боевыми заряжай! Клади заряды, подавай!» Стрельба велась почти что в упор, так что хватило и двух полузарядов на оба орудия. «Готов! От башни прочь!» «Целик! Упреждение! Поправки!» Ударил по ушам Ревун. «Отскочи, залп!» И вновь сотрясся корабль, и еще две губительных посылки были доставлены на Адмирал Шейер. Один из снарядов угодил в броневой пояс, сильно прогибая толстую стальную плиту, словно исполинским молотом стукнул, а другой втесался в верхнюю палубу, проникая в надстройку. Столб огня подкинул в небо скрученные винтом трапы. Рваные листы тонкой, всего лишь в три пальца толщиной брони, еще какие-то ошметки. «Есть накрытие!» В это самое время эсминцы, развернувшиеся носами к Тирпицу, двинулись полным ходом, нарезая пенистые буруны. «Шмит!» – крикнул Эйтингон. «По эсминцам!» Обер обернулся, ничуть не удивившись присутствию Наума, кивнул лишь. «Подавай!» Эсминцы неумолимо приближались. Выстрелы с носовой башни Антон лишь задели Ганса «Лоди». Заработали малые башни со 150 миллиметровыми пушками. Это были куда скорострельнее, чем на эсминце Тадор Ридель, начался пожар. А Фридрих Ин заработал снаряд в корму, от чего мигом сбавил ход. В следующий момент подоспела помощь из турбин. Торпеда, выпущенная одной из Катюш или Эсок, сопровождавших линкор, попала Ридолю под корму, из-за чего эсминец подбросила, обнажая винт, и опустила, задирая нос. Вторая торпеда нашла Пауле Якоби, а ее подружка добила корабль. Тут как раз окутался дымом залпа адмирал Шейр, и вскоре терпец содрогнулся. Один из снарядов вскользь прошел по носовой палубе, снося ограждения, а другой вмазал в борт. И Тингона прижала к переборке, потому... Он и не упал при резком маневре. Топ удалось развернуть линкор, из-за чего третий снаряд, выпущенный под чутким командованием Мейдзена Болькина, прошел мимо, а тот, что все-таки попал, ударил под углом, оставив лишь вмятину на 320-миллиметровой плите. Заряжай, клади заряды подавай. К стрельбе готов. От башни прочь. Залп! Горел, дрейфуя Ганслоди, Фридрих Ин медленно погружался, задирая корму вверх. Масса воды, смешанной с дымом, поднялась у борта адмирала Шейра, накреняя крейсер. — Не понимаю, — затряс головой Шмидт. — Это наши подлодки работают, Генрих! — хлопнул его по плечу Кузьмич, списанный на берег в звании кафтаранга. Торпедирует к такой-то матери. — Матери! Пролопотал Шемид. Советские субмарины опередили эсминцы. Те просто не поспели с торпедами. Зато открыли пальбу из артиллерии среднего калибра. Снаряд, пущенный с линкора, пробил горящую палубу Ганса Лоди. Людей выкосило осколками и размазало по переборкам взрывной волной. Адмирал Шейр медленно дрейфовал с сильным дифферентом на нос. Фортштевен почти полностью скрылся под водой. гоняя волну. Но артиллеристы никак не могли успокоиться. Вот снова вырвалось пламя из стволов носовой башни. Топ был на стороже. Описав крутую дугу, линкор повернулся к крейсеру заостренной кормой. В итоге два снаряда сбили воду, вышибив вверх пенные гейзеры. А третий скользом прошел по крыше башни Цезарь и, ударив рикошетом, скрутил в кольцо трап левого борта, ведущий на ют. Шмидт напряженно замер в неудобном положении, приникнув правым глазом к резиновому ободку прицела. «Подавай!» Под глухой вой моторов из колодца поднялся зарядник, громадный, как комод. «Заряжай, клади, заряд подавай!» «Заряды поданы!» «Клади, закрой!» Зал. Оберлейтенант вдавил педаль, и добрый центнер нитроглицеринового баллиститного пороха воспламенился, мгновенно расширяясь в узких стволов. И Тингун не вздрогнул даже, представив себе, как сверлят воздух громадные снаряды, раскаленные и бешено вращающиеся. Они ударили по адмиралу Шейру, словно накалывая вилами. Один 15-дюймовый снаряд взорвался внутри кормовой башни, поджигая полузаряды. и те выметнулись через снесенную крышу выше мачт. Через секунду грохнуло еще пуще. Сильнейший взрыв сорвал кормовую палубу, словно консервную банку вскрыл. Колоссальная туча черного дыма рванулась к облакам, и теперь уже притопленный нос начал задираться кверху, пока совсем не вышел из воды. Тяжелый крейсер тонул, погружаясь кормой. Всплыла подлодка К-21. На ее узкую палубу выскочили матросы, расчехляя орудия. Открыли огонь по недобитым эсминцам. Это было как сигнал. «Уходите, мол, мы тут сами как-нибудь». На негнущихся ногах Наум подошел к переговорному устройству и вызвал мостик. «Уходим. Полный ход. Курс на север». Немного погодя, топ отозвался. Из воспоминаний П.А. Судоплатова Наш приход в Прибалтику во многом зависел от разгрома англо-французских войск в Западной Европе, поскольку прибалтийские государства ориентировались не только на немцев, но и на англичан. Крах иллюзий относительно поддержки со стороны Англии и Франции был для них не меньшим ударом, чем уступка над Германией их территорий в качестве сферы интересов Советского Союза. Но ориентация прибалтийских государств на Англию не прошла даром. Сопротивление советизации здесь приняло наиболее ожесточенный и долгосрочный характер после завершения войны. Англичане воспринимали уход Прибалтики из-под сферы своего влияния как временное явление. В Англии сосредоточилась эмиграция прибалтийских стран. Поэтому мы вынуждены были вести борьбу как с националистическими элементами – опиравшимися на немцев, так и с теми, кто поддерживал тесные связи с англичанами и французами. К сожалению, народы Прибалтики не только в глазах Англии и Германии были разменной монетой в стратегических отношениях с Советским Союзом. Аналогичным было отношение к ним и со стороны правительства Швеции. Кстати сказать, Швеция была единственной капиталистической державой, которая откликнулась на присоединение с Советским Союзом прибалтийских государств предоставлением нам масштабного кредита сроком на пять лет, имевшего для модернизации промышленности исключительно важное значение. В обмен на гарантии своего нейтралитета и отказ от оккупации в Финляндии шведское руководство и деловые круги признали страны Прибалтики де факто органичной зоной геополитических интересов Советского Союза.